Глава седьмая. Опрос. Виталий Иванович, а почему вы в перчатках? Спросила заноза, которая сидела за первой партой и уже давно меня разглядывала. Холодно, ответил я и махнул рукой на окно. Там как раз шла метель, и все было белым-бело. Как-то это странно, Виталий Иванович. А для меня странно. Я поднял лист с оценками что у тебя несколько подряд двоек по математике». Блондинка виновата опустила вниз глаза. Не думаю, что она действительно чувствовала за это какую-то вину. Заноза очень хорошая актриса. Я это понял еще в самом начале учебного года, когда девушка пыталась меня шантажировать. Даша Лиханова очень умна, но этот ум, увы, не идет полностью в учебу. «Класс!» Произнес я и обвел глазами всех учеников. «Мне нужно пять отличников. И на самом деле это нужно не только мне, но и вам самим. Это поможет вам поступить в университет и устроиться в жизни. Я догадываюсь, что это все может казаться чем-то далеким, но поверьте, вы не успеете моргнуть, как закончится школа, и начнется взрослая жизнь». Заяц с очень глуповатым видом стал несколько раз показательно моргать. Сидящая рядом с ним ворона стукнула парня по ноге и неодобрительно покачала головой. Кстати, я все чаще стал замечать, что в классе периодически происходят рокировки по рассадке. Похоже, дружба у ребят стала более разнообразной, чем в начале года. Мои слова про взрослую жизнь никто особо всерьез не воспринял, это было видно по лицам. В данном случае услышать неравнозначно осознать, поэтому нужно было немного озадачить ребят. Это бланки с небольшим опросом. Я взял в руки приготовленную стопку бумаг и встал, чтобы раздать опросник каждому ученику. Отвечайте вдумчиво, не на обум. Тут вопросы о вашем будущем. — Что? Снова тест? — почему-то испугалась кепка на задней парте. «А у нас разве сейчас урок зельеварения? Я думала, что у нас классный час». По классу пошел легкий смешок. Похоже Лена Шестакова снова летает в облаках? Для нее это свойственно. Ладно, хоть отучил ее говорить вслух, что она хочет кого-то убить. Из-за этого с Кепкой даже стали лучше общаться одноклассники. Я бросил на девушку неодобрительный взгляд и стал раздавать всем опросники. Там нужно было выбрать любимые школьные предметы, указать цели на месяц и на год, а также написать, какую профессию хочешь освоить. Этот опросник должен помочь моим ученикам понять и осознать свои цели, что в итоге должно было повысить их успеваемость. Данный прием я придумал не сам, вычитал в книге по педагогике. Смирнов сделал меня учителем, но нужного образования у меня нет – Так что в свободное время я потихоньку закрывал пробелы в этой теме. Именно по части взаимодействия с учениками. В вопросах, связанных с алхимией и зельями моих знаний хватало. Виталий Иванович, а если нет любимых предметов, тут же спросил Пила, как получил от меня список. Олег Баранов смотрел на опрос с некоторым отвращением. Собственно, так было при любом тесте. Парень совершенно не любил учебу. «А как же физкультура?» — напомнил я Олегу. «Разве ты не любишь физкультуру?» «Люблю, но ее преподают усатый верзила Титанов. Как можно любить физкультуру с таким учителем?» Насколько знаю, Пила был в любимчиках у нынешнего директора. Во-первых, парень атлет, а во-вторых, очень частый нарушитель дисциплины. Иногда Титанов показывал на уроках боевые приемы, и его грушей для битья всегда был Баранов. «В этом опросе главное отношение к предмету. Личность учителя тут второстепенна, ответил я после недолгого раздумья. «Напиши, что хочешь быть коллектором», — хихикнула Заноза. «Это тебе подходит». «Блин, да это же работа мечты», — сразу же согласился Олег. «Виталий Иванович, такое можно писать в опросе. Легальные коллекторы вообще существуют?» «Существуют», — кивнул я. «Но людей они не бьют, только обзванивают по телефону и оказывают моральное давление». Блин, Баранов грустно вздохнул. «Ладно, такое тоже пойдет». Все ребята взялись за опросник довольно резво, периодически меня о чем-то спрашивая. Самой первой сдалась Женя Кислицына. Она в плане тестов и контрольных настоящий метеор. Да и по успеваемости у нее никаких проблем. Она легко должна окончить школу с отличием. В качестве цели на месяц Женя написала найти для меня заказ. Разумеется, подробностей не было, но я прекрасно понял, что Кислицына про охоту на некромантов за деньги. Девушка думала, что найти подработку будет легко, но пока в этом плане успехов не имелось. Любимым предметом Кислицыной было зельеварение, а цель — поступления в Московский университет на зельевара. В общем, Женя меня никак не удивила в ходе опроса. Точно так же, как не удивила кепка, которая сдала опросник второй. Лена Шестакова в качестве любимого предмета дописала черной ручкой слово «некромантия». В графе «Цели на месяц» написала «Занекрить одного скелета», а в «Целях на год» «Занекрить десять скелетов». Радовало в этом всем только то, что поступать Кепка хотела на специальность по призыву иномирных существ, как ей рекомендовал. Еще Кепка внизу листа сделала мелкую подпись, что про некромантию она написала только потому, что опрос проводил я. Для других людей она бы такое не писала. Ремарка похвальная, но все же конспирация это совсем не про Шестакову. Ответы остальных ребят тоже были в меру интересными и информативными. Баранов ставил себе чисто спортивные цели, а поступать он хотел либо на физрука, либо хотел идти на курсы плотника. Оказалось, что дядя Олега был хорошим плотником, так что прозвище парня «Пила» приобретало новую глубину. Захар Косарев удивил меня тем, что в качестве любимых предметов выбрал вообще все. Целью он поставил себе не делать ставки в течение месяца и не делать ставки в течение года. У нас с Косаревым был уговор на этот счет, и парень явно про него не забыл. Профессии для себя Захар видел программирование. То ли потому, что там много платят, то ли потому, что он хотел совершать кражи в киберпространстве. Косарь — парень смышленый. Думаю, он понимает, что воровать мелочь у прохожих, как он делал раньше, это полная ерунда и нужен больший масштаб. Впрочем, я все же надеялся, что Захар навсегда ушел от воровства. Он, кстати, хороший кандидат в отличники. Косарь немного ленивый, но можно будет ему периодически напоминать о его цели на год. А целью было поступить на программиста и обеспечивать семью, В скобочках тут было указано младшую сестру. На самом деле я был поражен, сколько всего, оказывается, не знал про своих учеников. Пляскин, например, желал быть учителем истории. Это было немного странно, ведь наш историк — это алкаш Лапердин, которого никто не уважает. Видимо, Максим хотел быть другим типом учителя, ну или его вкусы были крайне специфичны. Даша Лиханова тоже удивила. Она решила заделаться в психологи. Хотя чего-то подобного можно было ожидать от нее. Эта профессия хорошо подходила девушке. Я даже как-то сразу представил картину роскошного кабинета, где эта красивая блондинка с умным видом выслушивает своего клиента. Было бы еще отлично как-то аккуратно намекнуть Даше, что психологам нужна математика. Мол, деньги считать, там суммы ходят большие. Лиханова — это, опять же, хороший кандидат в отличники. Главное для меня, чтобы девушка из вредности не стала все портить. Не зря же она имеет прозвище «Заноза». Но на этот счет у меня было припасено особое оружие. Я помог девушке наладить контакт с отцом, и если вдруг она станет вредничать, то можно напомнить об этом факте. Последняя девушка в классе Ася Туркина выбором профессии меня не удивила. Она хотела стать журналистом, что очень логично вытекало из ее любви к любым новостям. В подработке у «Инквизиции» ворон занимается фотографиями, что, кстати, тоже косвенный опыт журналистики. Плейбой класса и модник с недавних времен шаман выдал настоящего жара вопросники. «Я бы легко ожидал, что в профессии он укажет поджигатель». Но парень написал в графе «Профессия» победить в сражении экстрасенсов. Как говорится, тут тяжелый случай. Впрочем, можно сказать, что профессия экстрасенс существует, но большинство из таких людей — шарлатаны. Когда я знакомился со всеми опросниками, то был доволен собранными данными. Хороший учитель должен индивидуально подходить к каждому ученику, поэтому было важно знать о ребятах как можно больше. Под конец классного часа я устроил небольшое чаепитие вместо каких-то долгих наставлений. Конфетки и чай любят все. Уже когда прозвенел звонок, ко мне подошел Тимур Горелов. Он молча протянул телефон и показал мне новости социальных сетей, шоу сражения экстрасенсов. Они летели на съемку в Читу и искали добровольцев для участия в каком-то секретном испытании. «Тимур, ты хочешь быть в массовке?» Последовал кивок головы с длинной челкой и короткая улыбка. «Хорошо, я тебя отпущу, если исправишь успеваемость». «Время», — тихо произнес парень. «А что время? Надо было хорошо учиться, чтобы получать отгул». «Я буду стараться больше, учитель». Шаман в своем слове тверд, да и сделать из него отличника в принципе очень сложно. Если он окончит школу без строек, то это уже отлично. Хорошо, я отпущу авансом, хотя больших оснований этого делать нет. Надеюсь, ты это оценишь правильно, Тимур. Я не забуду вашу доброту. Шаман медленно и глубокомысленно поклонился, а затем ушел. Интересно, есть шанс, что он будет моим резервным отличником? Вряд ли. Я был бы не против, если все мои ученики окончат школу с отличием, но такая планка недостижима. Нужно смотреть на все реалистично. Стоило моему классу идти, как тут же в окно постучался черный ворон, один из моих дозорных. Сработала моя сигналка. Я открыл окно для ворона, и тот, отряхнувшись от снега, прокаркал. «Аэропорт! Некроэнергия! Аэропорт!» «Хар! Хар! кар кар В голове тут же всплыла новость, которую показал шаман. Может, вороны среагировали на кого-то из сражений экстрасенсов? Это странно. Там же одни шарлатаны. Хотя, возможно, среди этих шарлатанов мог затесаться некромант.